Территория Ордена. База по приему переселенцев и грузов России. Двадцать год. Восьмое число седьмого месяца. Пятница. Пятнадцать ноль ноль. Светлана встретила меня в помещении иммиграционного контроля, куда я без нескольких минут три пришел встречать Дмитрия, не будучи уверен, что это тот человек, который мне нужен. Правда, мне показали его фотографию, так что увижу-узнаю. если он пластическую операцию не сделал. Дмитрий возник ровно в три, минута в минуту, налегке, лишь с рюкзаком за плечами и большой спортивной сумкой в руках. Через стекло было видно, как он появился во дворе, выйдя не из бокса, как если бы был на машине, а из двери рядом. Всё тот же охранник, который раньше встречал меня, подбежал к нему, вежливо отвёл в сторону, показал на дверь иммиграционного контроля. Дмитрий был молод, лет двадцати пяти на вид. Если очень уж не присматривается, коротко стрижен светловолос. Одет в камуфляжные штаны и берцы, синяя футболка обтягивает серьезные мускулы. Крепкий парень. Катя встретила Дмитрия за стеклом, показала рукой в нашу сторону, говоря, видимо, что его встречают, после чего они занялись формальностью. В этот момент мы могли поговорить со Светланой, не опасаясь чего-нибудь излишнего любопытства. «Любимый, тебе придется на этот раз удовлетвориться исключительно духовным контактом», тихо сказала она, стоя рядом и опираясь на барьер. «Я не в форме, и Майлз бдит». «Ничего страшного, успеем еще», — ответил я. «Единения душ на сейчас достаточно». Теперь вдруг так свободно стала врать, я легко и не напрягаясь изобразил сожаление. Получилось правдоподобно настолько, что она сказала. «Мы еще встретимся вскоре, не расстраивайся». и слегка коснулась пальцами моей руки. Компенсирую все упущено. Ты принял мое предложение, насколько мне моя Катя передала. Надо же, Катя становится моей, в смысле ее. Девушка делает успехи на своем пути вверх. Да, я принял, ответил я. Но есть одно условие. У меня есть свои собственные дела, которые я должен привести в порядок. Поэтому я хотел бы сам выбрать момент выхода на связь с твоим человеком. Или он должен быть готов к тому, что я никак как юный пионер, всегда готов. Сколько тебе нужно времени? По всему, видать, ей это не слишком понравилось. Но ничего страшного, потерпит. Мне и подготовиться надо, да и цену себе набить. «Около двух недель, может, немножко меньше, может, больше», — ответил я. «Две недели — это реально!» «Почему так долго?» — возмутилась она. Она явно ожидала, что я все сейчас сброшу и пойду доставать шарик. «Потому что у меня работа», — объяснил я. «Даже не уверен, что буду сотрудничать с вами после того, как поговорю с твоим олимпийцем. Возможно, я просто отклоню его предложение. А мое дело меня кормит, и весьма неплохо, поэтому портить его я не стану». «С этим мы разобрались?» «Да, разобрались», вздохнула Светлана. «Второе. Я буду встречаться только с тем, кто может принимать решение». Уже начал гнуть я свою линию. «Если это будет посредник, тот, кому надо будет консультироваться после каждого сложного вопроса, лучше даже не начинайте процесс, потому что сложные вопросы со своей стороны я гарантирую». «Это я понимаю», кинула Светлана. «Он должен поговорить с тобой сам». «И последнее». Тут я сделал паузу, привлекая к этим словам особое внимание. «Я еще не взял на себя никаких обязательств. Сначала я точно должен знать, чего от меня хотят». «Это мне тоже понятно. Тогда давай способ связи». «Запомни номер телефона», — ответила она. «По нему надо будет позвонить, когда будешь в Порто-Франко. Пригласишь к телефону Светлану Беляеву. Меня там не будет, естественно, но тебе перезвонят. Дальше договаривайтесь сами. Вот и все». Она несколько раз повторила мне пятизначный номер. Я запомнил. «Впредь, если будешь здесь, можешь использовать Катю. Я думаю, уже достаточно приручил ее. Теперь она работает на меня. Значит, и на тебя». «Щедрая какая!» усмехнулся я. «Ко мне сейчас слишком много внимания здесь», пропустила Светлана колкость мимо ушей. Выскочка, злобная стерва опередила всех на старте. Будут пакостить, а я еще продолжаю зависеть от своей Майлз. Поэтому так будет проще и безопасней как для меня, так и для нашего проекта. Все, любимый, мне надо идти. Она быстро меня поцеловала и вышла на улицу. Катя тем временем оформила все бумаги Дмитрию и, попросив его подождать, подошла ко мне и спросила. По правилам, «Я должна еще отвезти его в отделение банка. Как лучше?» «Нет смысла», – покачал я головой. «Я ему по пути все объясню. А ваш банк и в Порто-Франко есть. Счет ведь уже открыт?» «Конечно. Это происходит автоматически при регистрации приезда», – подтвердила она. «Тогда достаточно. Зачем время терять?» «До приезда в город в Саванне он своим счетом точно не воспользуется. Просто проводите его ко мне». «Хорошо», — согласилась девушка. «Я вам еще понадоблюсь сегодня?» «Я на дежурстве, тогда мне нужно будет договориться с коллегой, чтобы она меня подменила». «Не думаю, вы так мне очень помогли. Большое вам спасибо», — ответил я. «Мы можем уходить?» «Да, разумеется. Контроль ваш человек уже прошел».